Глава пятнадцатая. Поздравляем! Вы первыми полностью прошли открытый данж, изломанная долина логова Кальмара. Награда. Пять свободных очков навыка. Одно свободное очко умения. Никогда бы не подумал, что отойдя два шага от входа в данж, Не смогу его заметить. Но так оно и было. Выбравшись из-под сломанных плит, повсеместно встилающих изломанную долину, и оглянувшись, я не смог отличить выход от десятка подобных, окружающих нас со всех сторон. Ну и ладно. На карте он отмечен, а это главное. Я ещё раз глянул на карту, сделал два шага в сторону, выходя на оперативный простор, и счастливо выдохнул. Мы дошли. Видимо, моё бурное проявление эмоций не прошло незамеченным потому что через пару секунд ко мне присоединились все остальные. «Пойдём, вон на тот осколок заберёмся, с него будет лучше видно». Мы последовали за лицаком, забираясь на торчащий надравниный кусок скалы. Оттуда действительно было лучше видно. Ну что сказать, долина гейзеров на максималках. Кратер, которому не видно ни конца, ни края, в центре которого возвышался высоченный замок. У кого хватило воображения назвать это фортом, не пойму. Защитные стены вокруг него, конечно, наблюдались, но форт... Впрочем, замок защищали не только стены. Огромная группа извергающихся вулканов внесли исторгнутые из себя расплавленные лавою массой к замку, образуя вокруг него бурлящее лавовое озеро. Куда потом девались её излишки, было непонятно, разве что уходили опять под землю. Ни перекидного моста, никакой другой переправы с нашего места не наблюдалось. В округе присутствовало всё, что мы уже видели в местных оазисах. И было ещё много из того, что нам до этого ещё не встречалось. развалины небольших строений, новая флора и фауна. Ну и старое тоже никуда не делось. На наших глазах, бредущий сквозь заросли адских кустов погонщик, был он стаей сухопутных кальмаров. Те появились будто из воздуха, атакуя его со всех сторон. Бредущие рядом с демоном лавовые элементали тут же включились в дело, обстреливая противника с гусками лавы, подползая к хозяину, стараясь прикрыть ему спину. Сам демон, вооружённый то ли глефой, то ли длинной шпагой, тоже не бездействовал, парой измахав оружие, располовинив двух ближайших противников. Но на этом всё и закончилось. Заскочивший ему на спину кальмар, пары щупалец пробил её, чуть ли не на вылет, одним рывком раздирая её, выламывая ребра и врывая внутренности. Ещё миг и все спруты прыснули в стороны, исчезая в густых кустах. Тело демона, ещё пару секунд постояв на пошатывающихся ногах, завалилось на бок, дёрнулось и затихло. Элементали подползли к поверженному телу, постояли в раздумьях с минуту и тихо начали расползаться в разные стороны. Ещё через минуту группа кальмаров снова была на месте битвы. Деловито подцепив тело поверженного врага и трупы своих товарищей, полакли их в нашу сторону. «Похоже, добычу в логово тащат», — предположил Снегирь. «Давайте-ка все вниз, а то торчим тут, как три -то тополя на плющихе». «Интересно, после того, как мы покинули данж, там все остановилось Или этих ребят ждет небольшой сюрприз?» «Не знаю, это мой первый открытый данж. Думаю, должно остановиться может, не сразу, а через день-другой». Кальмары прошуровали мимо, скрываясь в неотличимой от остального пейзажа норе. Мы пошуршали в противоположную от них сторону. Шуршали мы не просто так. Волшебная кафельная плитка при максимальном увеличении показала самый желанный на данный момент для нас объект — камень Возрождения. Судя по карте, он располагался в ближайших развалинах, и мы, не мешкая, поспешили туда. Изломанная равнина закончилась, уступив свое место более-менее ровной, высушенной до каменного состояния земле, полого уходящей вниз туда, где средь каменных волн возвышался утес замка. Некогда изящная каменная беседка за долгие годы своего существования наполовину обвалилась, лишившись части крыши и скрылась за непроходимыми зарослями адского куста. Некоторые из них созрели настолько, что лишились корней и приобрели двигательные функции, чем немедленно и воспользовались, рванув в нашу сторону. Я, вспомнишь нашу прошлую встречу с подобными сознаниями, сразу накрыл их снежной бурей, радикально погасив их безбашенный энтузиазм, добавил копьём и полюбовался, как оно рассыпается под зубодробительными ударами странника и дола. Ещё один порыв бури проложил нам дорогу по рассыпавшимся в труху кустам к вожделенному сооружению. Камень привязки был там, его пришлось освободить от обломков обвалившейся крыши, но он вполне себе функционировал. Поздравляем. Вы привязались к точке воскрешения Адские пустоши, центральная долина. Теперь случай смерти вы сможете использовать эту точку для воскрешения». «Великолепно! Все выдохнули посвободнее. После всего испытанного, в случае чего, возрождаться в двух днях отсюда было бы сущим наказанием. Возможно, мы и так не сможем покорить это место, но, по крайней мере, у нас на это будет не одна попытка». «Ну что, перекусим и посмотрим окрестности?» Все дружно согласились с предложением странника, заваливаясь на камне прямо в разрушенной беседке. Посовещавшись, мы прикупили бочонок холодного светлого пива, ведро варёных раков, омон, местного производства и ещё горячую буханку чёрного хлеба. Пока фло чистила раков, я схватил бутер со свининой и кивнул резаку, мол, выкладывай. Рога обтёр, платок жир с пальцев и полез сумку за артефактами, добытными с кальмара. Первым на камне лёг предмет, схожий с теми, что мы добывали из обычных кальмаров. По его форме мы догадались, что это может быть, и не ошиблись. Поздравляем! Опознание прошло успешно. Опознанный предмет. Заколка порхающей бабочки. Питомец. Ранг раритетный. Тип – ювелирное украшение. Полёт – плюс один. Сила – плюс десять. Ловкость – плюс пятнадцать. Выносливость – плюс десять. Описание. Заколка порхающей бабочки улучшает на 50% все умения и навыки, связанные с подлетами. Наделяет питомцев, не умеющих летать, этой способностью. Скорость, высота и качество полета при этом сильно зависят от видовой принадлежности питомца. Ограничение только для питомцев. Оценочная стоимость – 30 тысяч золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. Я поморгал и еще раз посмотрел на цену. Ничего не изменилось. «Тридцать тысяч. И пусть это просто оценочная цена системы, но всё же...» И меня вывело царапание по руке, и я вздрогнул, уставившись в восемь бездонных глаз хищного паука. «Чего тебе, мох?» Мах ног, пару минут назад, с душеродирающим скрежетом, схомячил вместе с панцирями пару раков и теперь заплетал у дремлющего дола косички на бороде. Но вдруг метнулся ко мне требовательно протягиваю мохнатую лапку в небольшом артефакту, который я машинально крутил в руке. Это была трубочка размером с вытянутую стопку, только без донышка, и отлита из красного золота. Арт предназначался для животных с гривой, и их можно было носить сразу по 6 штук, разделяя гриву на отдельные хвостики. Протянутую трубочку мог деловито нацепил на лапу и требовательно зацарапал мне руку снова. Что ещё? Быстро кивок головой и требовательное выражение во всех восьми глазах. Я залез в сумку, выгребая целую горсть такой ювелирки. Махноног, как ни странно, ограничился только шестью и тут же метнулся обратно к долу, тщательно вплетая в косы на броде новые украшения. Я рассеянно доел бутерброд, наблюдая за этим безобразием, а затем обратил внимание на следующий предмет, выложенный резаком. Это был большой кристалл из тёмного стекла или из чего-то на него похожего внутри которого будто бы была заключена умирающая галактика, сотканная из тысяч разноцветных искорок. Поздравляем! Описание прошло успешно. Опознанный предмет. Кристалл энергии духа. 809 из 2000. Ранг раритетный. Тип накопитель энергии. Сила духа плюс 5. Объем 2000 единиц. Описание. Кристалл для ношения в сумке может содержать до 2000 единиц энергии которой вы можете пользоваться наравне со своей. В сумке может находиться только один такой кристалл. Естественное восполнение энергии — 500 единиц в час. Вы можете передавать кристаллу свою энергию в соотношении 1 к 2. Ограничение. Уровень 100. Оценочная стоимость — 1000 золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной десятки раз «Давай еще!» — потребовал я, ощущая, как несвойственная мне жадность зашевелилась на дне души. Следующий Мерезак вытащил сразу две схожие вещи. Вернее, они были абсолютно различны, но материал был совершенно одинаковым. Черная кожа с броневыми пластинами, наезжающими одна на другую. На стильной куртке это уместно, а вот на сумке как-то странно. Для чего не ей? Сейчас узнаем. Поздравляем! Опознание прошло успешно. Опознанный предмет. Объемная сумка из комплекта «Королевский сухопутный кальмар». Тысяча из тысячи. Ранк раритетный. Тип. Внепространственное хранилище. Вместимость 300 ячеек. Переносимый вес. Реальный 500 кг. Ощущение снижения веса 90%. Срок сохранности быстропортящихся ингредиентов увеличен на 1000%. Возможность кражи из этой сумки снижена на 90%. Нельзя переносить живых существ. Исключение. Невылупившиеся и неиницинированные питомцы. Описание. Большая, прочная сумка из кожи королевского сухопутного кальмара для переноса реальных тяжестей. Этому предмету передалась часть неюзвимости прошлого хозяина. Прочность повышена вдвое. Полное игнорирование любого урона с шансом в 5%. Ограничение. Уровень 100. Оценочная стоимость – 12 тысяч золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной десятки раз. «Снегирь, это похоже для тебя!» Ты у нас сумку тащишь все, что плохо приколочено. У меня уже слотов науки не хватает продавать твои сушеные грибы и гравий из горного хрусталя. Не хватает? Разжаряй до десяти лотов. Хотя бы на неделю. У нас столько бижутерии, что на все семь дней хватит продавать. А тут, гляди, вокруг сколько всего нового. Да тех жадких кустов не по штукам, а тоннами сдавать можно. А сумка по-настоящему крутая. Не, поторопились мы уйти из логова кальмаров. Можно было с собой все ядра утащить и купленное железо. Ну или, по меньшей мере, половину. Ладно, насчёт лотов вечером подумаю. Может, ты и прав. На неделю можно лотов подкупить. Следующая оказалась куртка из кожи того же субъекта с такими характеристиками, что резак вцепился в неё мёртвой хваткой. В принципе, из нашей компании она могла подойти ещё только снегу. Но только что получив сумку, у него хватило совести не претендовать на обновку тем более, что там было много статов на защиту, а находящемуся на переднем крае Роги это было гораздо важнее. Последний лот достался тоже Роги, и ему он был рад даже больше, чем новой одежде. Артефакт выглядел странно, и предназначение у него было сильно специфическое. Это была небольшая решётка из четырёх золотых прутьев, и опозналась она так. Артефакт бесплодного рывка. Тысяча из тысячи. Ранка реалитетный. Тип – амулет для ношения в сумке. Описание – при использовании блинка или рывка игнорирование препятствий вплоть до 40%. Ограничение – уровень 100. Оценочная стоимость – 8000 золотых монет. Внимание! Оценочная стоимость может не совпадать с реальной в десятки раз. Из описания предмета мы ничего не поняли, поэтому обратили свои взоры на отплясывающего Джигу Рогу. Это было зрелище, можно сказать, уникального ранга поэтому прерывать его никто не стал, сполна насладившись подёргиванием схватившегося за фазу электрика. Когда электричество отрубили и рогу перестало трясти, то он вместо объяснений подошёл к пролому в стене, выходящего на заросли кустарника, и исчез, уйдя в рывок. Кусты слегка заколыхались, а через миг из самой глубины донеслось чертыхание резака. Что мы должны были понять из этой демонстрации, неясно, и мы, пожав плечами, вернулись на свои места, поглощая остывающих раков и нагревающееся пиво. Через 30 секунд обратным рывком резак вернулся назад и, осторожно ощупывая исечённое шипами лицо, сел рядом с нами. «Я так понял», — почавкал снегирь — «это специальный артефакт для кардинального лифтинга. Тебе идут шрамы, поздравляю». «Да нет, это гораздо круче. Этот арт даёт игнор препятствий аж до 40%. Это мы и в описании могли прочитать. Вот только что это значит. Ну, рывок — это же не телепортация. Ты физически преодолеваешь все это пространство, только очень быстро. И вот представь, что на твоем пути вдруг оказывается муха. Скорость такова, что она пробьет тебя насквозь. Или трава при такой скорости, она просто отсечет тебе ступни. Поэтому во время рывка тебе дается определенный процент площади тела, игнорирующей любые препятствия. Воздух как препятствие не беру, игра его не учитывает. Так вот, изначально тебе даётся 8% игнора. Трава по колено и рвок становятся бесполезным. Тебе просто не дают его совершить. Или решётка в воротах, или тюрьме — то же самое. У меня сейчас игнор 12, и больше поднять не получалось никак. А теперь такое. Я теперь через любую решётку проберусь, через любые заросли. — Мы видим, — я ткнул куском свинины в сторону его лица. «Как ты через любые заросли летаешь?» «А это...» — Резак махнул рукой. «Это я инструкцию не выполнил. Место, куда ты прибываешь, должно быть более-менее свободное, чтобы ты по прибытии не оказался скованным сотней колючих ветвей. Попрактиковаться надо. Вот сейчас и потренируешься. Надо набить сумку снегиря по полной. Мы хоть и добыли вещи, оценочная стоимость которых просто умопомрачительна, но они пока переходят в наше пользование». А свободного золота осталось не так уж и много. Да даже если бы мы решили продать их, сейчас столько реала, чтобы иметь возможность оплатить их, залили в игру считанные единицы. И думаю, что у них есть траты и помимо нас. Замок там прикупить или заводы, проходы Так что пока самый выгодный товар, стоимость которого колеблется от золотого до двадцати. Таких покупателей достаточно много. И надо основной упор делать на них. Так что встаем и совершаем рейд в сторону замка. Мочим всех, гребем все. — Отличный план, — согласился Снегирь. — Мне нравится. Пополненный на две тысячи запас магической энергии наполнил меня оптимизмом, и я начал, не сходя с места, шарахнув снежной бурей по зарослям адского куста, проложив целую просеку. Туда тут же метнулся махноног, быстро собирая разбросанные веточки и складывая их в небольшой кармашек на брюшке. Дол, тихо позвякивая своими новыми украшениями, повлелся за ним. Я глянул на его статы и с удивлением отметил, что они подняли характеристики питомца на свои положенные показатели. А этот Махнанок не так прост. Пристроил неподходящие арты на товарища, и система их приняла. На следующем привале надо будет ему остальную бижутерию показать. Может, на себя ещё чего-нибудь пристроит. А вот страннику надо кольчужную отремонтировать. Это так и светит голой спиной. Заплатку какую-нибудь приклеить. Надо пораньше сегодня закончить, чтобы до того, как мужиков из игры выкинет, успеть сделать подсобные дела. Дол, пошли. Прикроем наших с воздуха. Посмотрим, получится ли у нас это. Я вскочил на спину барана, ударом пяток поднимая пэта в воздух. Поднялись метров на двадцать и начали нарезать круги над медленно двигающейся группой. Внимание! Заклинание «каменный дождь» невозможно использовать, находясь выше десяти метров над поверхностью приложения энергии духа. Очень интересно, но ни хрена не понятно. Попробуем спуститься пониже. Мы спланировали почти к самой земле и зависли метрах в пяти над землёй. В воздухе разверся десяток порталов, и пронзивший воздух раскалённые булыжники забарабанили по спине выползающего из кустов палочника. Тонкие ножки насекомого подломились, защищающие спину броневые пластины растрескались, превращённые в кашу внутренности начали вываливаться на землю, значительно облегчая тело монстра, чем тот и воспользовался, взвившись на пару метров в воздух, обрушивая дубинообразные передние лапы на тело дола. Тот подогнул лапы, и удар прошёл мимо, но мы от греха подальше поднялись на пару взмахов повыше, вбивая ему в затылок ледяное копье Ноги таракана перерос окончательно ослабли, и он завалился на бок, судорожно скребя ими каменистую землю. Никакого ограничения по высоте у копья не наблюдалось, У святого луча аналогично. А вот у его продвинутой версии святого сияния те же ограничения, что и у каменного дождя. Не любят что-то массовое заклинания своего использования с безопасной высоты. А как там дело со снежной бурей? Я склонился вниз, выпуская сноп вихрящегося снега в сторону зарослей адских кустов. Заклинание сработало только вместо широкой, замороженной полосы длиной метров пятнадцать. На земле потемнело пятно размером лишь 2 на 2 метра. Не шибко эффективно, но, в принципе, использовать можно. Осталось только попробовать поток огня. Я склонился набок, отстраняя руку подальше от взмахивающих рядом крыльев, выпуская вниз струю пламени. Пламя ударило вниз метров на десять, испугав Дола и заставив его дёрнуться в сторону. В итоге струя пошла бесцельно гулять по земле, оставляя на ней обожжённый след. Неудобно. Если бы дол умел зависать на одном месте неподвижно, им можно было бы работать нормально. Но так заклинание мало полезно. Разве что надоевших комаров им сбивать. Фаербол полетел в цель хорошо. Но в этих местах у него было мало шансов нанести значительный урон. В общем, выводы неутешительные. С небес прикрыть отряд на данном этапе представляется практически невозможным. Да и время полета у Долла истекает стремительно. Сейчас представляется разумным использовать его как единичную боевую единицу, иногда взлетающую в небеса и оттуда поражающую сильных противников своим каменным лбом. Спрыгнул со спины Пэта, на ходу врубил бурю, вымораживая просеку в зарослях кустов и подмораживая пару выбирающихся из них палочников. «Давайте в ту сторону!» Я ткнул пальцем в сторону получившейся просеки. «Я там вроде потухшие вулканчики видел». На их склонах обычные адские пероцветы растут. Хочу с ними поэкспериментировать. И надыбать побольше драгоценных камней. Будем монополистами в продаже крупных рубинов. Однако добраться до намеченной зоны оказалось не так просто. Долина отчаянно сопротивлялась, пуская нам навстречу всё новых монстров. И здесь, в центре пустоши, они были несравненно мощнее тех, что встречались нам на окраинах. Палочники перевалили за 150-й уровень, приобретя прочнейшую броню, способность одним прыжком преодолевать по 5-6 метров, слёту обрушивая на нас удар страшных шипастых палец. А так как рост у них было по 2,5 метра, то этими ударами они с сваи были способны вбить в камень. Что уж говорить о мягкотелых игроках. Поэтому мы выдвинулись вперёд нашего странника и воевали, героически прячась у него за спиной. Отданный мущит добытый мною демона-погонщика, был непривычно вытянутым, рассчитанным на вытянутую фигуру демона, но отлично держал удар, прикрывая всё тело практически до земли. Это хорошо помогало, ибо адские кусты, практически достигшие стадии перерождения в живой организм, начинали шевелиться, выпуская над землёй колючие побеги, так и норовившие заплести его ноги. Но остро отточенный нижний край щита отсекал их не хуже гильотины. Мороз и на флору, и на фауну продолжал действовать неплохо. Однако затормозить жуков, наложив дебаф, почти не получалось. Слава богам, резак наловчился действовать, используя новый артефакт, и теперь его рывок завершался прямо на спине палочника, и его тонкая шейка оказалась прямо в зоне действия клинков роги. Защиты сзади у него не было, и пары комбо ударов частенько хватало, чтобы отделить чёлкающую жвалами голову от худеньких костиных плеч. Жаль, клинки у него были на 50-й уровень. С хорошей парой раритеток он бы мог выносить их и один. Но науки, если и продавали оружие на сотый уровень, то только произведённое неписями и ранга нечасто выше редкого. В любом случае, потихоньку в нужную сторону мы продвигались, и, наконец, заросли кустарника разошли из стороны, открывая нам дорогу к высоким конусам погасших вулканчиков. Окаменевшая земля вокруг них была запятнана выбросами серы и белым налётом соли. И там были адские первоцветы. Было их столько, что я глазам своим не поверил. Все склоны олели их раскрывшимися соцветиями, обращёнными к испепеляющему солнцу. Прежде чем бомбануть их каменным дождём, я хотел провести небольшой эксперимент, поэтому скорым шагом я направился к ближайшему конусу. Однако здесь меня ждал небольшой облом. Стоило нам подойти на расстояние в 5-6 метров, как внезапно все соцветия хлопнулись и исчезли в глубине каменного конуса, после чего многочисленные образовавшиеся отверстия в их склонах закрыли выдвинувшиеся из глубины каменные крышечки. Я остановился, моргая глазами, но тут вся каменная поверхность пустоши вокруг нас ожила. Сотни подобных же крышек откинулись в стороны, превращая землю швейцарский сицир. Оттуда высунулись разнообразные отростки, похожие то на ховодки у бабочек, то разбрызгиватель на лейки, то на шланг из свернутых спиралей трубок выстрелили в воздух струями разноцветной гадости. Там моментально превратилась в туман, скрывший от меня и землю, и конусы, и друзей. А может, это просто наложенная слепота виновата вкупе с дезориентацией? Внимание! На вас наложено великое очищение игроком Флора. На миг галокружение пропало. Перед глазами появилась серая пелена, сквозь которую я увидел окружающих нас существ. Не уверен, что увиденное соответствовало реальности, ибо глаза были залиты слезами, а вокруг так и продолжал стоять туман. Насекомые длиной чуть меньше метра, похожие на муравьёв, только вместо голов на рост, похожие на шишку чертополоха, а вернее адского пероцвета. Я успел скостовать один святой луч, как слепота и дезориентация вернулись, а мне в ноги и плечи пились острые лепестки, приподнимая над землёй. Несмотря на урезанное ощущение боль была приличной. Пупи с и слепотой она полностью вывела меня из игры. Я только ощущал движение жёстких тел под спиной. Несильные, но частые укусы, тошноту от дезориентации и постоянное добавление новых дебафов. Слабое отравление, частичная парализация, кровотечение. Мои ноги задрались вверх, будто меня подвесили на дерево, а затем последовало недолгое свободное падение, окончившееся на тех же шершавых, твёрдых, вечно суетящихся телах. В нос тут же шибанул резкий кислый запах. Меня с ног до головы обстучали усиками и снова куда-то потащили, постоянно ударяя какие-то жёсткие выступы. С каждой секундой мы спускались всё ниже, и с каждой секундой мне становилось всё страшнее. К тому времени, когда мы остановились и меня сбросили на землю, моё сознание было почти полностью затоплено липким страхом, а когда до моих ушей донёсся громкий скрежет и пахнуло тухлятиной, я стал молиться только об одном — успеть сделать задуманное, прежде чем неведомый ужас доберётся до нас. То, что наши все здесь, я не сомневался, поэтому немедленно начал каст заклинания. Скрежет и ритмичный хруст усилился, Дохлетиной дыхнуло ещё основательнее. В полной темноте кто-то невнятно вскрикнул, что-то заскребло, будто гнилой костью по железу, и крик повторился. Я старался не обращать на это внимания, полностью сосредоточившись на разгорающемся внутри меня огне. Но, увы, на этот раз женский стон, что-то задело ногу и склонилась надо мной. Запах мертвичины стал почти невыносимым. Девять. Что-то тягучее и мерзко пахнущее капнуло мне на щеку и медленно начало стекать к уху. Десять! Грудь взорвалась небывалой болью, выплескивая в мир килотонна очищающего все уничтожающего пламени.